Рос. Безударное «а» пишется перед СТ, «ща». Исключение. Росток. Отрасль. Растение. Выращивать. Росла. В корне. После шипящих. Под ударением пишется «ё», а не «о». Исключение. Крыжовник. Шомпол. Шорох. Шов. Капюшон. Шёпот – пчёлы. Буква И после Ц пишется в корнях слов и в словах на – ция. Буква И после Ц пишется в окончаниях и суффиксах. В корнях слов-исключений – цыплёнок, цыган, цыпнуть на цыпочках. Циркуль – акация.